Глава 16. Я останавливаюсь напротив, понимая, что обойти его, чтобы пробраться к дверям клиники, никак не удастся. Медведь стоит спиной, как раз напротив двери, скрестив руки на груди, и смотрит на меня прямым взглядом, чуть прищурившись. Что ему сказать? «Привет?» Тупо. «Эй, Богдан, я от тебя залетела, и вот пришла на аборт, но пока шла, передумала». То еще приветствие. «Но с другой стороны, почему он встречает меня именно сейчас и именно здесь, у клиники?» «И смотрит так, будто все уже знает». «Да откуда?» «Уйди с дороги», — говорю так уверенно, как только могу. Сжимаю ладони в кулаки, стараясь это сделать незаметно в опущенных рукавах куртки. Призываю все возможное самообладание. «Нет». «Нет». Поднимаю в удивлении брови. «Я на прием опаздываю» ты сюда не войдешь. Чеканит жестко, но вместе с тем как-то спокойно, без злости. «Не за тем, чтобы избавиться от моего ребенка. «Он знает. Он действительно знает». «Боже мой, ну откуда? Я же никому ничего не говорила, даже словом не обмолвилась. Только врачу вчера. Но вряд ли Александра Игоревна и он вообще знакомы. А если и так, то с чего ей докладывать ему?» «Мы с Богданом не пара». «С чего ты вообще взял?» Пальцы начинают дрожать еще сильнее, и я вдавливаю ногти в ладони до боли. «С того, что у тебя глаза красные и опухли». Богдан опускает руки и делает ко мне пару шагов. «Ты плакала. Тебе страшно. А со мной не будет». Он прав. «Мне страшно. Очень. И услышать такие слова хотела бы любая». Но слишком много «но» между нами. «Ты так говоришь, будто уверен, что ребенок твой». Мой голос садится и ответит, получается, хрипло. Сам факт наличия беременности я уже не отрицаю. Зачем? Тем более он откуда-то знает. Богдан подходит совсем близко, настолько, что я слышу запах его туалетной воды, приятный свежий морской аромат с нотками чего-то горьковатого. И действует он на меня настолько одуряюще, что возникает непреодолимое желание уткнуться носом в его куртку, а лучше чуть выше, в шею, неприкрытую воротом, вдохнуть глубоко-глубоко, а потом расплакаться. И чтобы гладил медленно по волосам, успокаивая, чтобы еще раз повторил, что с ним безопасно и страшно не будет. А я уверен, аккуратно берет пальцами распотрошенный ветром локон, Тогда в клубе, когда ты так хотела пуститься во все тяжкие, то случайно упомянула, что у тебя только-только закончились женские дни. Да, я помню такое. Стыдно. К чему тогда вообще ляпнула? И в тот день ты узнала об измене мужа. Вряд ли бы такая, как ты, белочка, подпустила бы к себе мудака после такого предательства. Так что у тебя за это время был только я. А с чего ты это взял, что только ты? «Опровергнешь мои слова?» — поднимает бровь. «Нет». «Да и зачем? Я не люблю врать, а сейчас подавно смысла не вижу во лжи». «Где ты был?» — спрашиваю тихо, сильно сомневаясь, имею ли я право задавать этот вопрос. «Работал, Карина. Я же сказал тебе, что какое-то время буду занят. Позвоню». «Но не звонил. Еще как звонил, а ты по жопе сейчас получишь, что сбрасывала». Ой, я вскидываю на него виновато глаза. А ведь звонил. А я думала, что это банки со своими предложениями кредитов. А я с незнакомых не беру. Это я понял. Воздушный шарик, что сидел в груди и давил на сердце и легкие, не позволяя свободно дышать, начинает сдуваться, освобождая место для вдоха поглубже. И что мы делать теперь будем? Задаю главный вопрос. А что люди делают в таких случаях? улыбается и пожимает плечами. С коляской гуляют там, памперсы меняют, по ночам не спят, ну и все такое. Просто у тебя так всё. С моих губ срывается смешок, но шарик в груди скукоживается окончательно, и я, наконец, ощущаю лёгкость, чего мне хочется расплакаться. Я, не выдержав, схлипываю и утыкаюсь носом в куртку Богдана. Он обнимает меня своими огромными лапищами, гладит по голове и спине. «Я позабочусь о тебе, белочка, о тебе и бельчонке. Ничего не бойся, тебя никто больше не обидит». Медвежонке, тихо хихикаю ему в грудь, а у самой аж ноги слабеет от чувства облегчения. «Чего?», — переспрашивает, не расслышав. «Ничего», — поднимаю глаза на него и улыбаюсь. Богдан тоже улыбается Вижу, что хочет поцеловать, но не решается почему-то. И я тоже первая не решаюсь. Непонятно все между нами как-то. Страсть — это одно, и мы решили, что будем родителями. Но что с остальным? Непонятно пока. И я бы не избавилась от него. Хотела, но по дороге сюда поняла, что не смогу. А я, кажется, никогда в жизни так не боялся опоздать. Говорит прямо и откровенно — не понимая, наверное, какое значение имеет для меня эта фраза. «Как ты вообще узнал?» Отстраняюсь и задаю очевидный вопрос, который крутился на языке с самого начала встречи, но не был первоочередным. «Не забивай голову, Белочка!» Отмахивается, будто это совсем не важно. «Работа такая!» «Ты...» «Так, давай уже в машину!» Перебивает, явно не желая отвечать. «А прием. «Мне же нужно к врачу подтвердить как минимум». «Ну тогда пошли». Богдан разворачивается лицом к двери и подставляет локоть. Я принимаю его приглашение и задумываюсь о том, как же все быстро в нашей жизни может меняться. Еще полчаса назад я шла на аборт и считала, что никому до меня нет дела в этой жизни. А теперь я иду под руку с шикарным мужчиной, который обещает, что под его крылом Мне никогда и ничего не нужно бояться. Иду с ним к врачу, чтобы убедиться, что мы ждем ребенка. Да, жизнь поистине многогранная и непредсказуема. Мы входим в клинику, останавливаемся у стойки регистрации. Я протягиваю свои документы девушке, она довольно быстро все оформляет и возвращает мне паспорт. «Проходите в 108-й, оплата после приема. Вы?» — обращается к Богдану. Можете подождать на диванчике в зале ожидания». «Чего?» — сердито сводят свои густые рыжие брови. «Я тоже пойду. Там внутри этой женщины вообще-то мой ребенок. «Ну, тогда проходите вместе». Улыбается девушка, а у меня жар разливается не только на щеках, но и внутри, в груди, где бьется мое уже неодинокое сердце.